Глава вторая. Эйден Кейн вышел из поезда на станции Мелфорд и встал в очередь на такси. Очередь потихоньку шаркала вперед, а Эйден вытащил старый потертый бумажник, который дала ему бабушка перед самой смертью, и осторожно приоткрыл его. Каким-то чудом в бумажнике хватило денег на билет из Лондона по половинному школьному тарифу, а еще на сэндвич с беконом и на шоколадку. А теперь в нем только и осталось, что чеки за еду — маленький за шоколадку и большой за сэндвич. Бабушка учила эйдана никогда никого не обманывать, но положение было отчаянное. Шаркая вместе с очередью эйдан снял очки и закрыл бумажник. Потом, держа очки во рту, за одну душку он снова открыл бумажник и пошарил в нем. Да, два чека на тонкой бумаге теперь выглядели в точности, как две банкноты — в двадцать фунтов и в десять. эйдан с минуты глядел на них без очков, надеялся закрепить достижение — А потом надел очки обратно. К его великому облегчению чеки по-прежнему выглядели как деньги. «Мне... мне надо в Мелстон», — сказал он таксисту, когда подошла его очередь. «Э... -э в Мелстон-хаус в Мелстоне». Таксиста совсем не тянуло уезжать от станции на десять миль в поля ради какого-то мальчишки. Он оглядел немытые каштановые волосы Эйдена, грязную флиску, мешковатые джинсы и потрепанные кроссовки, бледное, испуганное лицо и дешевые очки. «Двадцать миль», — буркнул он. «Дорого». «Сколько?» — спросил Эйден. «При мысли о том, что придется идти двадцать миль пешком, у него подкосились ноги. Но, может быть, удастся спросить дорогу». «Только как он узнает дом, куда ему надо?» «Тоже можно спросить. На это уйдет весь день. За это время его настигнет погоня». Таксист наклонил голову, прикидывая, каких денег у этого мальчишки точно не окажется. «Тридцать фунтов», — брякнул он. «У тебя есть?» «Да», — кивнул Эйден, и к своему величайшему облегчению забрался в такси украдкой, чтобы таксист не видел, скрестив пальцы. Таксист раздраженно вздохнул и тронулся. Да, было и вправду далеко. Такси урчало и рычало по городу долго-долго, и в конце концов Эйден волей-неволей перестал затаивать дыхание от страха, что сейчас его перехватит погони. Но дышать спокойно он смог лишь... Тогда, когда такси, рыча и урча уже ровнее, покатило по дороге среди полей и лесов. Эйден глядел в окно на обочины, отороченные кружевным купырем, и думал, что ему, наверное, полагается любоваться сельским пейзажем. Так далеко от Лондона он бывал редко. Однако от волнения он ничего толком не видел. Держал пальцы скрещенными и то и дело косился на счетчик. На счетчике было всего 17.60, когда они подъехали к деревне. Длинные, извилистые, где вдоль дороги виднелись старые дома и новые дома, сады и телеграфные столбы. Потом они поехали под гору, мимо пабы и деревенского пастбища, где был пруд для уток, и росли высокие деревья. Потом снова в гору, мимо приземистой церквушки, тоже окруженной деревьями. Наконец они свернули на проселок, поросший мхом, и со скрежетом остановились у больших железных ворот, над которыми нависал раскидистый бук. На счетчике было восемнадцать сорок. Приехали, объявил таксист, прикрывая пыхтение машины. Малстон Хаус, 30 фунтов, пожалуйста. От волнения у Эйдена застучали зубы. На счетчике в, в, в 1840, выдавил он. Наценка, на загородной поездке, заявил таксист и даже не покраснел. По-моему, он меня обманывает, думал Эйден, вылезая из такси. Это немного смягчило угрызение совести из-за двух чеков, но не сильно эйден от души надеялся что бумажки не слишком скоро превратятся обратно чае вы их не даете да спросил таксист забрав мнимые деньги у меня мне религия запрещает ответил эйден а страх у него плыло перед глазами и пришлось уткнуться носом в самую каменную колонку ворот чтобы прочитать глубоко вырезанные на ней слова Хаус». да я на месте подумал эйден когда такси с ревом укатило по проселку Он толкнул кованую створку, раздался ляской много ржавого скрежета и скользнул на подъездную дорожку за воротами. Он до того разнервничался, что его всего трясло. За воротами все, похоже, страшно заросло, но когда Эйден свернул за угол за кустами, то очутился на ярком солнечном свете, а поросший травой изгиб подъездной дорожки вывел его к старому-старому осевшему каменному дому. «Красивый дом», — подумал Эйден. В кособоких окнах словно бы сквозила улыбка. А за домом рос огромный дуб. Перед парадной дверью Эйден заметил помятую и поцарапанную, но довольно новую машину. И это вселяло надежду. «Старый мистер Брэндон должно быть дома». Эйден вошел под плющ, обвивавший входную дверь, и постучал дверным молотком. Ничего не произошло. И тогда Эйден нашел спрятавшийся среди плюща звонок и нажал кнопку. Где-то в глубине дома раздалось «блямс-блямс». Почти тут же дверь распахнула тощая женщина со сложной белокурой прической и в накрахмаленном голубом переднике. «Да иду я, иду», — сказала тощая женщина. «Вот делать мне больше не...» «Ты кто такой? Я же договорилась, что возьмут нашего Шона». Эйдену захотелось извиниться, что он не наш Шон, но он не знал, как подобрать слова. «Я... Меня зовут Эйден Кейн», — проговорил он. Э -э, «Можно мне поговорить с мистером Джослином Брендоном? И «Сейчас за него профессор Хоуп». Не без злорадства сообщила тощая женщина. «Его внук, старый мистер Брэндон, уже год как покойник». Она не стала добавлять «а теперь убирайся», однако Эйдену было ясно, именно это она и имеет в виду. Внутри у него разверзлась ужасная тошнотворная бездна. Его окатила двойная волна стыда. Стыдно ему было, во-первых, что он не знал о смерти мистера Брэндона, а во-вторых, что теперь ему приходится беспокоить даже более совершенно чужого человека. А кроме того, у него появилось чувство, будто он налетел на стену. Больше ему было некуда идти. Буквально. В отчаянии он спросил. «Тогда можно мне увидеть профессора Хоупа?» Ничего другого ему в голову не пришло. «Ну, наверное, можно». Неохотно согласилась миссис Ток. «Но я тебя предупреждаю, у него в голове один компотер. Он, может, вообще не услышит, сколько ни ори ему». «Я с утра пытаюсь до него докричаться да бестолку. Ладно, проходи. Сюда». Она провела Эйдана по темному каменному коридору. Походка у нее была просто невероятная. В прискочку и широко расставленными ногами, словно тощая собеседница Эйдана ступала по сторонам низкой стенки или чего-то в этом роде. «Тут к вам пришли», — объявила тощая женщина. «Как без тебя, Эрвин Грей?» а «В общем, вот он», — добавила она, адресуясь к Эйдену, и зашлепала прочь. «Это я, Эйден Кейн», — сказал Эйден, моргая от яркого-яркого света, заливавшего тесный захламленный кабинет. Человек, сидевший за компьютером у одного из двух больших окон, обернулся и заморгал на Эйдена в ответ. Он тоже был в очках. Может, все профессора очкарики? А в остальном волосы у него были всклокоченные, светлые пополам с проседью, а одежда такая же мешковатая и поношенная, как у самого Эйдена». Эйдена сразу бросилось в глаза, что лицо у профессора Хоупа мягкое и немного овечье. Если человек претендует на право именоваться словом «внук», ему положено выглядеть гораздо моложе. Сердце у Эйдена упало еще глубже. Судя по всему, новый хозяин дома ничем ему не поможет. Когда Эндрю Хоуп увидел Эйдена, он очень удивился. Мальчиков среди его знакомых было крайне мало, и Эйден явно не входил в их число. «Чем могу служить?» — осведомился он. «Хорошо, хоть голос у него приятный», — подумал Эйден, глубоко вздохнул, и изо всех сил постарался не дрожать. «Я понимаю, вы меня не знаете», — начал он. «Просто моя бабушка, она меня вырастила, сказала, она... она умерла на той неделе». Тут Эйден к собственному ужасу расплакался. Это совершенно выбило его из колеи. До сих пор он держался очень сдержанно и мужественно, Ни разу не заплакал, даже в ту кошмарную ночь, когда обнаружил бабушку мертвой в постели. Эндрю испугался не меньше Эйдана. Все-таки плакали при нем редко. Однако он с первого взгляда понимал, когда дело серьезное, а когда нет. И сейчас дело было серьезнее некуда. Поэтому он вскочил и затраторил. Ну-ну, не надо. Тише, тише, тише. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Сядь, Эйдан, сядь, отдышись, а потом все мне расскажи. Он схватил Эйдана за локоть и усадил на единственный стул жесткий, с прямой спинкой, стоявший в простенке между окнами. «Не переставай тараторить. Ты же не не верно? Ты издалека приехал». «Из Лондона», — выдавил Эйден, упав на стул и неловко стягивая очки, чтобы их не залило солеными слезами. «Тогда тебе нужно... нужно...» Эндрю совсем растерялся, бросился к двери, распахнул ее и завопил. «Миссис Сток, миссис Сток, принесите нам, пожалуйста, кофе с печеньем, скорее!» Издалека донесся ответ миссис Ток, кажется, она крикнула. Вот только переставлю это треклятой пианино. Нет, прямо сейчас, загремел Эндрю. Оставьте наконец пианино в покое. Я вам раз и навсегда запрещаю двигать это несчастное пианино. Принесите, пожалуйста, кофе прямо сейчас. Вдали настала потрясенная тишина. Эндрю захлопнул дверь и вернулся к Эйдену, бурча себе под нос. Я бы и сам сварил кофе, да она мне плешь проезд, если я что-нибудь трону в ее драгоценной кухне. Эйден оставился на Эндрю, зажав очки в руке. Из очков было видно, что на самом деле этот человек отнюдь с мягок и ничем не напоминает овцу. В нем была сила. Мощная и добрая сила. Эйден видел, как она мерцает и клубится вокруг. Такой, пожалуй, все же сумеет ему помочь. Эндрю свалил две инструкции к компьютеру и целую лавину брошюр по истории с другого стула и поставил его лицом к Эйдену. Итак, что сказала твоя бабушка? спросил он, усевшись. Эйден шмыгнул носом Потом с натугой сглотнул. Он твердо решил больше ни за что не плакать. «Она... она сказала...» — проговорил он, «что если после ее смерти я попаду в трудное положение, надо поехать в Мелстон и обратиться к мистеру Джослину Брэндону. Показал мне Мелстон на карте. Несколько раз повторила». «Ага, понятно», — кивнул Эндрю. «А ты приехал сюда и узнал, что Джослин умер. Теперь здесь всего лишь я. К сожалению. Выходит, твоя бабушка была очень дружна с моим дедом». «Она много о нем рассказывала», — ответил Эйден. Говорила его область попечения гораздо важнее, чем у нее, и она всегда с ним советуется. Они писали друг другу. Она даже один раз ему звонила, когда за две улицы от нас случилось чрезвычайное происшествие. Принесли человеческую жертву. И ваш дедушка сказал ей, что именно делать. Бабушка была ему очень благодарна». Эндрю нахмурился. «Да-да». Когда он бывал здесь в детстве, дед часто консультировал всевозможных магов и волшебников по всей стране. как трассу раз задней двери объявилась совершенно растерянная шотландская ведунья. Джослин поговорил с ней, и она ушла с улыбкой. Правда, приходил и бородатый шаман с безумным взглядом. И юный Эндрю жутко испугался, когда во время завтрака увидел сквозь фиолетовое стекло, как на него таращится жуткая физиономия. Старик Джослин очень рассердился на шамана. Эндрю вспомнилось, как дед возмущался — «Не желает передавать область попечения человеку в здравом уме и твердой памяти. Чему он тогда удивляется в самом деле?» Эндрю совсем о них забыл. А ведь подобные визиты, непонятные и страшноватые, нарушали безмятежное течение его каникул. Тут-то ему пришло в голову, что среди посетителей вполне могла оказаться и бабушка Эйдена. И он спросил, «А кто она была, твоя бабушка? Как ее звали?» «Адела Кейн», — ответил Эйден, — «певица». «Вот это да, правда?» Эндрю просиял. «Я не знал, что у нее была область попечения. Когда мне было лет пятнадцать, я собирался ее пластинки. Чудесная была певица. А уж какая красавица!» «Когда я жил у нее, она почти не пела», — проговорил Эйден. «Бросила, когда мама умерла, а я перебрался к ней. Говорила, смерть моей мамы была для нее слишком страшным ударом». «Твоя мама тоже была, миссис Кейн?» Осторожно спросил Эндрю. Тут Эйден несколько растерялся. «Не знаю, были ли они вообще замужем», — пояснил он. «Бабушка не любил чувствовать себя связанной, но при этом постоянно жаловалась на маму. Говорил, отец, у меня был выскочка, и маме не стоило выходить замуж за такую знаменитость. Больше, честно говоря, ничего не знаю». «Ага», — протянул Эндрю. Он понял, что затронул деликатные материи и поспешил сменить тему. «Выходит, когда бабушка умерла, ты остался один на всем белом свете». «На той неделе, да», — ответил Эйден. «Социальные работники расспрашивали, нет ли у меня других родственников. И Аркрайте тоже — это приемная семья, куда меня отдали. Только на самом деле... На самом деле я приехал сюда не из-за этого, а из-за преследователей». Тут Эйдену пришлось прерваться. Он не огорчился. Последняя неделя была самой скверной в его жизни а преследователи стали в ней последней жуткой каплей. Прервала его миссис Сток, она открыла дверь пяткой и, медленно развернувшись вокруг своей оси, пошла в комнату с большим подносом. «Вот уж не знаю, чем я заслужила подобное обращение», говорила она, когда снова оказалась лицом к ним. «Прям-таки нашествие. Сначала этот мальчик, а теперь еще вас желает видеть мистер Сток со своим одноногим жакеем и его воображули дочкой, а нашего шонной в помине нету». Похоже, миссис Сток не заботила, что все обсуждаемые персоны ее прекрасно слышат. Она под поднос на ближайший стол прямо на книге, а три визитера вошли в кабинет следом за ней. Эйден поюжился, ведь миссис Сток считала и его незваным гостем, вжался в спинку стола и стал молча наблюдать за происходящим. Первым вошел мистер Сток, само собой в шляпе. Шляпа мистера Стока прямо-таки заворожила Эйдена. Некогда она была широкополая и фетровая, вероятно, даже какого-то определенного цвета. Теперь же казалось, будто шляпа наросла на голове мистера Стока наподобие лишайника. Мятая, потертая, тысячу раз пришлепнутая вымазанными в земле руками. И теперь ее запросто можно было принять за исполинский гриб, пока призу природы похожа на гномий колпак. У шляпы была выпуклая серединка и обвисшие края. И характерный запах. После шляпы эйдана ждало еще одно потрясение — крошечный одноногий человечек, который проворно и энергично прошагал в комнату на костылях. «Вот кому пошла бы эта шляпа?» — подумал Эйден. Одноногий был гном, тут сомневаться не приходилось. Настоящий гном, даже с бородой. А сидящая голова у него была не покрыта и залысинами. «Таркин О'Конар, мой свояк, вы знакомы?» — объявил мистер Сток. «Нет, не гном, он ирландец, значит, прикон, решил Эйден. «Я вас наслышан, очень рад познакомиться», — сказал Эндрю и бросил расчищать очередное кресло, чтобы Таркин мог сесть. Что Таркин и проделал, причем весьма ловко, одновременно приподняв культю, поставив костыли сбоку от кресла и благодарно улыбнувшись Эндрю. «Тарк раньше был жакеем, объяснил мистер Сток хозяину дома. «Дарби выигрывал». Он привел к вам на собеседование свою дочку, мою племянницу Стейси. Тут Эйдена ждало третье потрясение. Дочь Таркина О'Коннора. Она была прекрасна. Такие лица с точенными высокими скулами и слегка раскосыми глазами Эйден раньше видел только на обложках модных журналов. И глаза у нее были зеленые-зеленые, будто у героини волшебной сказки. И тоненькая она была, будто тростинка, без преувеличения. Эйден не мог взять в то, как у гнома, вроде Таркина, у Конора, могла родиться эта прекрасная принцесса. Семейное сходство прослеживалось только в том, что оба были маленького роста. стейси решительно прошагала в комнату, улыбнувшись всем сразу, даже Эйдену и миссис Ток, и бросив на отца взгляд, говоривший «Папа, тебе удобно», светлые волосы у нее развивались, и вместе с ней в комнату словно бы хлынули все те чувства, которые и означают, что ты человек, и в жилах твоих бурлит горячая кровь. Характер у нее, очевидно, был отнюдь не эльфийский. На ней были джинсы, стеганые жилеткой и резиновые споги. «Нет, она не из сказки», — подумал Эйден. Миссис вере поглянула на нее из-под лобья. Таркин только поднял бровь, словно бы говоря, «Нечего меня опекать, сам справлюсь». Эндрю был потрясен не меньше Эйдена. Он не понимал, как здесь очутилась эта красавица. Подошел к ней, по пути наклонив еще один стул, чтобы стряхнуть с него бумаги и пожал протянутую руку. «Стэйси?» — спросил Эндрю. «Сокращенная от Стессия. Стэйси кривовато усмехнулась, и сразу стало ясно, какого она мнения о собственном имени. «Все вопросы к моим родителям». «К матери», — возразил Таркин. «Это ее любимое имя, не мое». «О чем нам с вами предстоит беседовать?» — спросил Эндрю особым смущенным голосом. Этот тон не раз его выручал. «Я предлагаю ее на место, вашей секретарше», — провозгласил мистер Сток. «Думаю, на полставки. Ну, я пойду, а вы тут договариваетесь». И он зашагал прочь из комнаты, вытолкав заодно и миссис Сток. В дырях миссис Сток бросил через плечо. «Вот появится шон, я его сразу к вам приведу». Это прозвучало, будто угроза. После этого Эндрю был очень занят, раздавал всем кофе, и толстые, мягкие, неровные печеницы, которые постоянно пекла миссис Ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями. «Сначала я улажу дела с юной Лети, Извиняющимся тоном сказал он Эйдену. «А затем мы вернемся к нашему разговору». Да он со мной прямо как со взрослым удивился Эйден. Потом ему пришлось пристроить чашку с кофе на конторку, снять очки и сморгнуть снова навернувшиеся слезы. После бабушкиной смерти... Все обращались с ним словно с ребенком, причем с маленьким, особенно Аркрайта. «Ну, будь хорошим мальчиком, подойди, обними меня», — приставала миссис Аркрайт. А еще она говорила, «Не забивай себе головку, мы сладкие взрослые сами все решат». Все были с ним добрые-придобрые, просто до тошноты. Стоило Эйдену об этом вспомнить, у него все внутри заболело. Между тем Эндрю спросил Таркина. «Вы живете в коттедже с розами, верно?» Таркин поглядел на него осторожно и, оценивающий, только потом кивнул. «Каждый раз солюбуюсь, когда прохожу мимо», — продолжал Эндрю. Было ясно, что он растерялся, но изо всех сил старался поддержать светскую беседу. Таркин снова кивнул и улыбнулся. «Ой, да ладно вам, без церемоний», — запротестовала Стейси. «Давайте по делу. Или ты все-таки возражаешь, папа?» «Что-то, профессор, мне по душе», — ответил Таркин. «Просто мы, по-моему, ему не нужны. Вы ведь затворник». Повернулся он к Эндрю. «Да», — сказал Эндрю от неожиданности, не успев ничего придумать. Эйден, нацепив очки на колен, купил кофе и зачарованно смотрел кругом. Без очков было видно, что в комнате находятся сразу три человека с недюжинными волшебными талантами. Эйден правильно заподозрил, что Таркин — этот умный и мужественный человечек прикон. «Можно сказать, угадал». Он был прямо полон волшебства, но какими именно способностями обладает Стейси, Эйден не понимал. Она была такая теплая и прямая, будто солнечный лучик. Что вы все вокруг да около? воскликнула она. Профессор Хоп, из меня получится хорошая секретарша. Я прошла обучение по всем нужным дисциплинам, в том числе магическим. Колдовству меня учил папа. Папа мне в этом деле силен. Может быть, возьмете меня с испытательным сроком на неделю? «Чтобы без особых обязательств, без обид, если мы не найдем общего языка». «А...» <сосы> <сосы> — протянул Эндрю. «Думаю, мне трудно принять решение, поскольку у меня уже есть два работника с твердым характером. К тому же деньги...» Стейси запрокинула голову и рассмеялась в лицо потолочным балкам. «Ох уж эти стоки!» — воскликнула она. «Никто из них не любит перемен. Ничего привыкнут. А вы просто скажете «да» или «нет». Хорошо?» «Я вам сообщила, сколько прошу за услуги. Не можете позволить себе такую сумму? Скажите «нет»? Можете, скажите «да». Я оправдаю любые расходы, вот увидите. А потом снова займетесь этим бедным ребенком, а то он сидит и сходит с ума от беспокойства». Все трое повернулись и посмотрели на Эйдена. Таркин, судя по всему, он все это время наблюдал за Эйденом, только виду не показывал, произнес. Да тебя со всех сторон обложил, правда, сынок?» Стэйси ослепительно улыбнулась Эйдена. А Эндрю посмотрел на него испуганным взглядом, в котором читалось «Вот незадача». «Все и вправду прескверно». «А сейчас кто на тебя охотится?» «Ну, социальные работники. Уже и в полицию, наверное, сообщили». Неожиданно для себя ответил Эйден. Да, этот человек был и вправду силен. Эйден хотел остановиться, но ничего не вышло. Его неудержимо тянуло все выложить. «И три отряда преследователей, а может и больше». Два отряда позавчера ночью даже подрались в саду у моей приемной семьи. Аркрайты вызвали полицию, но сержант сказал, что это, скорее всего, коты. Ничего себе коты. Мы все видели тени, похожие на человеческие. К рассвету они исчезли. Потому-то я избежал сегодня с утра. Настала короткая пауза, а потом Эндрю сказал. На той неделе у Эйда умерла бабушка, а перед смертью велела ему, если что, обратиться к Джослину Брэндону. А мой дед, сами понимаете, тоже уже умер. Потом настала еще одна короткая пауза, и Стеси сказала. «Выпей еще кофе». «И дайте ему еще печенье», — добавил Таркин. «Ты завтракал? Нет?» Эдан испугался, что сейчас снова заплачет. Однако сумел сдержаться, только выдавил. «У меня хватило денег на сэндвич с беконом». «Хорошо», — одобрил Таркин. «А эти преследователи, они вроде привидений, так?» Эдан кивнул. «Три вида. По-моему, они точно знали, где я». «Все сложно», — проговорил Таркин. «Полиция тут вряд ли поможет. Сынок, если меня спросить, так я считаю, тебе нужно залечь на дно. У меня дома защиты меньше, чем здесь, но я буду рад пригласить тебя пожить. Мне и помощь будет не лишней». Не успел Эйден ничего ответить, как Стесси презрительно глянула на отца и вскочила с места. «Да-да, папа, прямо вижу, как ты разгоняешь толпу привидений одним костылем», — воскликнула она. Нужно принять разумное решение. Наверняка есть способ уберечь ребенка от беды. Там у вас, случайно, не свежая газета?» Эндрю, который протягивал Эйда на тарелку с печеньем и мало-помалу вырабатывал собственное решение, рассеянно огляделся и произнес. «Да, по-моему, миссис Сток приносила сюда газету». стейси уже вытаскивала газету из-под подноса. Несколько разворотов она с досадой бросила на пол на брошюры по истории, нашла страницу со спортивным разделом и расстелила ее на столе. «Где же в этой желтой газетенке печатают результаты скачек?» «А, вот в самом конце. Посмотрим. Кэмптон, Орик, Линкфилд, Лестер. Есть и чего выбирать. Ага, кто у нас выиграл первый заезд в Кэмптоне? Я всегда беру первую строчку в списке». Эйден и Эндрю разом вытаращились на нее. «А зачем вам?» — разом спросили они. «Советуюсь», — отозвалась Тесси. «Гадаю. Я всегда пользуюсь результатами скачек, как оракулом». Берут первый и последний заезд на первом скаковом круге в списке, а потом последний заезд на последнем». «Вы серьезно?» — не сдержался Эйден. «У нее получается», — без тени улыбки ответил Таркин. «Ни разу на моей памяти не ошиблась». «Ох, полно вам», — сказал Эндрю. «Какое отношение имеет лошадь, победившая где-то там?» Он осекся, потому что Стейси прочитала. 2.05 в Кемптоне. Первая мрачная угроза, второй беглец, третий тихой гавань. По-моему, это довольно точно описывает положение дел, правда? Третий, последний заезд. Первая надежда Эйдена, второй тайник, третий профессор. Мне кажется, вопрос закрыт. Профессор Хоуп. Что значит надежда? Эйден должен остаться у вас. Эндрю был уверен, что Стейси все эти клички попросту выдумала. Не верю. Отчеканил он и выхватил у Стейси газету. Нет же, вот они черным по белому. «Теперь сами поглядите про последний заезд в Лестере», — посоветовал Таркин. «Для нее это всегда решающий довод». Эндри покрутил в руках газету, и брови у него сами поползли вверх. Он прочитал срывающимся от изымления голосом. «Первая смертельная опасность, второй отважный побег, третье решение Юстесии». «Нет, послушайте», — сказал он. «У лошадей обычно бывают имена вроде «Царевна Багаджан», «Лорд Ганнибал», или что-нибудь арабское. Как вы поступаете, если вам попадается нечто подобное? — А, это просто, — солнечно улыбнулась теся В зависимости от того, на каком месте стоит бессмысленная кличка, на первом, втором или на третьем, они служат в пророчестве своего рода вопросительным знаком, то есть говорят, например, «Может, и так», или «Больше ничего сказать не могу». — Да эта девушка совсем с ума сошла, — подумал Эндрю, — несет околесица. Но мне и вправду нужна помощь с компьютером нет нет она в здравом уме очень вовремя заметил таркин эндрю хотел возразить и даже открыл было рот однако именно в этот момент в дверь сунулась миссис Сток. а вот и наш он объявила она наймете его для всякого мелкого ремонта а если не наймете а вместо него возьмете Стейси, я уволюсь и ищите себе другую дом правительницу все уставились на нее Эндрю за всех сил сдерживал смех, снял очки и медленно протер их носовым платком. «Не искушайте меня, миссис Ток», — сказал он. «Ох, не искушайте». Миссис Ток опешила. «Ну, и шуточки», — начала она. Но тут до нее окончательно дошло, что это может быть и не шутка. Она искоса снизу вверх взглянула на Эндрю. «Ну, в общем, вот он, наш Шон», — сказала она и впихнула в комнату коренастого юношу. Шону было лет восемнадцать. Эндрю, де да и Эйдену с первого взгляда стало понятно, Шон из тех, кого в Малстоне называют спридорью. А Аркрейты, — подумал Эйден, назвали бы с особенностями развития. Лицо и тело у него были пухлые, и почему-то сразу казалось, будто это они пытаются возместить то, чего не хватало мозгам, а глаза у него были до того выпучены, что веки туго натянулись по краям. Шон стоял озадаченный и смущенный всеобщим вниманием и от стыда теребил толстыми пальцами подол футболки. «Он почти все умеет», — заверила собравшихся миссис Сток, протолкнувшись в кабинет вслед за Шоном. «Только надо сначала хорошенько объяснить, что к чему». Все это время мистер Сток бдительно шнырял под открытыми окнами кабинета и следил, как там все продвигается у Стейси. Теперь он сунул голову вместе со шляпой в ближайшее окно. «Да чтобы духу этого троллива выродка тут не было!» — завопил он. «В прошлом году все помидоры мне потоптал!» И тут все принялись орать друг на дружку. Шон завопил оглушительным тенором, что он ни в чем не виноват. стейси закричала на дядюшку, чтобы не лез не в свое дело. А потом повернулась и закричала на миссис Сток. Миссис Ток закричала в ответ, все пронзительнее и пронзительнее. Она вступилась за Шона. А стейси посоветовал не совать свой начальственный носик в дела профессора Хоупа. Таркин подскакивал в кресле и вопил, что не желает сидеть и слушать, как оскорбляют его дочь. А мистер Сток мерно ракотал, словно большой барабан в оркестре и костерил всех вместе и каждого в отдельности. Эйден в жизни не слышал ничего подобного, даже отдаленно. Он вжался в жесткую спинку своего стула и держал рот на замке. Эндрю закатил глаза, В конце концов, он нацепил очки и прошагал к письменному столу, отыскал там длинную старую линейку, оттянул ее на себя и с силой ударил по корпусу компьютера. «Блямс!» Крики оборвались. Эндрю снял очки, чтобы не видеть, как все уставились на него, не веря своим глазам. «Благодарю вас», — сказал Эндрю. «Если вы уже закончили улаживать мои личные дела, я, пожалуй, сообщу вам свое решение». Шон... Вы остаетесь работать здесь с испытательным сроком в неделю. Эндрю стало жаль Шона, от одной недели ни от кого не убудет. Вам это подходит? Спросил он. Шон энергично закивал, у него явно отлегло от сердца. А вы, Стейси, поскольку вы разбираетесь в компьютерах, поступайте с испытательным сроком на месяц. Мне надо создать базу данных и вести много документов, а в компьютере что-то разладилось. И ладно бы только что-то одно. Не надо было бить его линейкой. «Годится?» Миссис свирепо поглядела на него из-под лоби. Стейси с задорным и победоносным видом ответила. «Я могу по понедельникам, вторникам и пятницам. Когда начинать?» «В остальные дни она служит в конюшнях», — пояснил Таркин. «Тогда завтра и начнем», — постановил Эндрю. «В девять тридцать». У Эйдена гора с плеч свалилась. До сих пор он был убежден, что Эндрю из тех, о кого все вытирают ноги. «Мистер Сток», — продолжал Эндрю, — «я уверен, у вас много неотложных дел. А вы, миссис Сток, будьте любезны, постелите в гостевой комнате. Эйден останется здесь, пока мы не поймем, как ему следует действовать». «Ух, спасибо», — выдавил Эйден. От благодарности и облегчения у него дыхание перехватило.